Глава двадцатая. Все в движении. Миновало дня два, и на борту Пикода все пришло в движение. Теперь уже не только чинили старые паруса, но и привозили новые вместе с рулонами парусины и бухтами канатов. Одним словом, все говорило о том, что работы по снаряжению судна спешно подходят к концу. капитан фалик совсем не сходил теперь на берег он целый день сидел в своем вигваме и зорко следил за работой матросов на берегу всеми сделками и покупками ведал вилдат а в трюме и на мачтах люди трудились до поздней ночи на завтра после того как Квикек подписал бумаги Повсюду, где стояли матросы Спикода, было передано, что к ночи все сундуки должны быть доставлены на борт, потому что корабль может отплыть в любую минуту. Поэтому мы с Квикигом переправили на судно свои пожитки, однако сами решили ночевать на берегу до самого отплытия. Но предупреждение, как всегда в таких случаях, было дано загодя, и корабль простоял у пристани еще несколько дней. Да это и неудивительно, ведь нужно было еще так много сделать, и о стольких еще вещах надо было позаботиться, прежде чем пикот будет окончательно оснащен. Всякому известно, какое множество предметов — кровати, сковородки, ножи и вилки, лопаты и клещи, салфетки, щипцы для орехов и прочее, и прочее — необходимы в таком деле, как домашнее хозяйство. То же самое и в китобойном рейсе, когда целых три года нужно вести большое хозяйство в океане, вдали от бакалейщиков, уличных разносчиков, врачей, пекарей и банкиров. Все это, конечно, относится и к торговым судам, но отнюдь не в той же мере, как к судам китобойным. Ибо помимо длительности рейсов, многочисленности предметов, насущно необходимых для промысла, и невозможности обновлять их запасы в тех дальних портах, куда обычно заходят эти суда, следует также иметь в виду, что из всех кораблей именно китобойцы наиболее подвержены всевозможным опасностям и в особенности опасности потерять те самые вещи, от которых зависит успех всего промысла. Поэтому здесь имеются запасные вельботы, «Запасной рангоут, запасные линии и гарпуны — все на свете запасное, кроме лишнего капитана и резервного корабля». К моменту нашего прибытия на остров трюмы Пикода уже были почти полностью загружены говядиной, хлебом, водой, топливом, железными обручами и бочарной клепкой. Тем не менее, как я уже упоминал, Еще несколько дней после этого не прекращался подвоз всевозможных довесков и домерков, как маленьких, так и больших. Главным лицом среди тех, кто занимался теперь подвозом и погрузкой, была сестра капитана Вилдода, худощавая старая леди с чрезвычайно решительным и неутомимым характером, но при всем том очень добросердечная, твердо решившая, по-видимому, что, насколько это зависело от нее, на пекоде не будет недостатка ни в чем. То она появлялась на борту с банкой солений для корабельной кладовой, то спешила со связкой перьев, чтобы поставить на стол старшему помощнику, где обычно вносились записи в судовой журнал, а то приносила кусок фланели, чтобы согревать чью-нибудь простуженную поясницу. Еще ни одна женщина так не заслуживала своего имени, потому что эту заботливую даму звали Харита, Милосердие, тетушка Харита, как обращались к ней все. Подобно сестре Милосердия, эта милосердная тетушка Харита целый день суетилась вокруг, готовая приложить руку, а также и сердце, ко всему тому, что обещала безопасность, удобства и утешения находящимся на борту корабля, с которым связаны были деловые интересы ее возлюбленного братца Вилдода и в которые она сама вложила несколько десятков припасенных про черный день долларов. Но уж совсем потрясающее зрелище являло собой сия выдающаяся квакерша, когда в последний день она поднялась на палубу держа в одной руке длинный черпак для китового жира, а в другой — еще более длинную китобойную острогу. Сам Вилдот, да и капитан Фалек, оба они тоже не отставали. Вилдот, например, носил при себе длинный список недостающих предметов, и всякий раз, как прибывала новая партия грузов, он тут же ставил галочку на своей бумажке. время от времени из костяной берлоги, спотыкаясь, выскакивал фалик, орал в люки на тех, кто работал внизу, орал вверх на тех, кто налаживал такелаж на мачтах, и в довершении всего, не переставая орать, убирался назад в свой вигвам. В эти дни мы с квикигом часто наведывались на судно, и не менее часто я справлялся о капитане Ахаве, об его здоровье, и о том, когда же он приедет на свой корабль. В ответ на все вопросы я слышал, что капитану Ахаву гораздо лучше, что он поправляется, и что на корабле его ожидают со дня на день, а что пока капитаны Вилдот и Фалик позаботятся обо всем необходимом для снаряжения судна. Если бы я был до конца честен с самим собой, я бы отчетливо осознал... что в глубине души меня не слишком-то прельщала необходимость отправиться в столь длительное плавание, так и не увидев ни разу человека, которому предстояло стать абсолютным диктатором на корабле, как только мы очутимся в открытом море. Но когда подозреваешь что-нибудь неладное, иной раз случается, если ты уже вовлечен в это дело, что ты бессознательно стараешься скрыть все подозрения даже от себя самого. Я не говорил ни слова и старался ни о чем не думать. Наконец было передано, что завтра в течение дня мы наверняка отплываем. Поэтому на следующее утро мы с Квикигом чуть свет отправились на пристань.